Новые непонятности. Манин замолчал, задумавшись о чём-то. Серафима тоже, переваривая информацию о Верстовском. Первое время ей было не в дамёк, почему она окопался в не самом удобном для него месте. Сад-огород можно было завести и ближе к Питеру. Ладно бы этот дом был с чем-то или с кем-то связан. Выяснилось, что нет. Сам Натаместо не любил и всё время ворчал на дом. холодный и пустой, на дорогу, занимающую без малого 3 часа, да ещё с пересадкой, на бесконечные стройки вокруг, которые никак не закончатся, на соседей, которых он почти не знал, но они всё равно его раздражали. За нелюбовь дом платил ему той же монетой. Канализация всё время засорялась, краны текли вместе с крышей, хотя ему было лет 5 от роду. Почему он живёт в нелюбимом доме, нелюбимом месте? И не хочет переезжать ближе к городу, стало ясно, когда он рассказал о завистнике Манине, жаждущем вогнать его в могилу. Сегодня стало ясно, зачем Верстовский регулярно и тайно посещает Москву. Там он оставил всё, что было ему действительно дорого. Отказаться от родных он, по-видимому, не может, хотя и рискует навещая их. А как же вы его разыскали? Подал голос Михаил, который никак не мог связать концы с концами. Он увидел журнал "Парфюмер", ответила заманенная Серафима. Михаил посмотрел удивлённо, манянь кивнув. Да, случайно. Серафима поматала головой. Не случайно. Верстовский не сомневался, что вы увидите журнал. Он специально для этого всё и придумал. Но зачем он обнаружил себя? Столько лет бегал от меня, отсиживался в глуши. И тут вдруг так громко заявил о своей разработке. Не смог утерпеть, амбиции оказались сильнее. Да нет у него никаких амбиций. Но как же, новый аромат, обещающий стать знаменитым, да еще и молодая прекрасная ученица. Все для того, чтобы наконец добиться громкой славы. Он хотел, чтобы именно так вы и решили. Но дело в том, что нет никакого аромата. И молодого парфюмера тоже. Манин посмотрел недоверчиво. Как так? Да так. Есть старый нос, который ничего не чует, и Серафима Сидорова, которая ухаживает за огородом и попутно изучает азы парфюмерии. Всё. Господи, а я ведь поверил. Даже не усомнился ни разу. Ведь он назвал свой новый парфюм Интрига. Это прямая отсылка к Инге. Я чуть с ума не сошёл. Манин провёл рукой по волосам. Так он просто заплатил вам за фотографию? Заплатил. Только не мне, а тому, кто сделал монтаж. Этот снимок я увидела вчера во время фотосессии. Веростовского рядом не было. Значит, о его замысле вам ничего не известно? Нет. Мы сами терялись в догадках. Поэтому решили найти меня. Хотели, чтобы я пролил свет на это дело. Серафимов взглянула на Княжича. Тот кивнул. Не за этим. Мы хотели предупредить. О чём? Верстовский приготовил для вашей встречи пистолет. Манин приподнял брови, но Серафиме почему-то показалось, что он не удивился. Вы знали? Нет, конечно. Но зная старого друга, мог предположить. Ничего не понимаю, признался Княжич. Зачем весь этот спектакль с журналом? Почему он вдруг захотел, чтобы вы его нашли? Что ему мешало спокойно жить дальше в своей глуши и варить мыло? С чего он вдруг передумал?» Манин пожал плечами. «О, Мани, приложу, но благодарен вам за предупреждение насчет пистолета». «И что вы теперь будете делать?» Спросила Серафима, пытливо глядя на знаменитого парфюмера. «Как можно скорее уеду из вашей, простите, нашей гостеприимной страны». Серафима внимательно посмотрела на спокойное, даже как будто отрешённое лицо Манина и отчётливо поняла: врёт. Никогда он не уедет. Столько лет разыскивать проклятого убийцу, носиться с мыслью о месте, специально для этого припереться в Россию, а потом быстренько смотаться, узнав, что вражина приготовила для него пистолет? Кому угодно она бы поверила, но не Алексу Мани. Новости о пистолете лишь разодорили его. Теперь он станет осторожнее и только может быть изменит сценарий. Ведь есть же у него сценарий. Как он собрался прикончить Верстовского? Ножом ткнуть? Или Серафима моргнула и вдруг совершенно явственно увидела, словно кино смотрела. Как шаркая ногами, Верстовский подходит к дому, поднимается на крыльцо, берётся за ручку двери и отдёргивает её. Он видит, что рука измазана в чем-то липком. Верстовский брезгливо пытается стереть грязь, потом подносит ладонь к лицу и нюхает. Перед Серафимой возникло его в раз изменившееся лицо, выпученные глаза, открывающийся в беззвучном крике рот и дверь, которая, медленно открывшись, выпускает Манина. Верстовский смотрит на старого друга и непослушной рукой пытается достать из кармана пистолет. Нет, он не позволит победить себя. Успеет выстрелить и до того, как... Но он не успевает. Изо рта выползает пена, Верстовский начинает оседать на пол, рука все тащит и тащит из кармана уже ненужный пистолет, а другая пытается дотянуться до своего палача. Она все тянется и тянется. Серафима увидела эту скрюченную руку и вдруг поняла, что если немедленно не побежит в туалет, случится страшное Подождите успела крикнуть она и пули выскочили из комнаты Мужчины проводили её недоумённым взглядом а потом княжич повернулся к Манину В этой увлекательной истории про вендетту меня интересует другое Зачем Верстовскому нужна Серафима Манин взглянул на него внимательнее Мужик явно непрост Вопрос об участии Серафимы и ему покоя не даёт. Когда он увидел обложку журнала, решил, что Верстовский в самом деле отыскал неизвестного, но талантливого парфюмера, вместе с которым создал новый аромат и не смог не объявить об этом миру. Так жаждал вернуть прежнюю известность, что даже страх возмездия за совершённое 10 лет назад преступление притупился. Но оказалось, что журнал попался ему в руки не случайно. Где же он его увидел? На ресепшене отеля? Да, точно. Он спустился на лифте и направился к стойке, чтобы узнать у администратора, приехала ли за ним машина. Какой-то мужчина как раз отходил прочь, оставив на виду журнал. Обложка была яркой, и название знакомым Парфюмер. Он ещё удивился. Потому что журнал, кажется, давно закрылся. Глаз зацепился за крупный снимок. Сердце ёкнуло. Так в отель приходил Верстовский? Караулил его, чтобы быть уверенным. Он заметил журнал. В самом деле, для чего ему это надо? И зачем понадобилось Серафима? Ведь не только затем, чтобы сфотографироваться. Он учил её азам парфюмерии. Интересно, выучил чему-нибудь или нет? Очевидно одно. Он использовал девушку, но она об этом не догадывалась. Не похоже она на соучастницу, что бы там ни было. Иначе не пришла бы к нему и ничего не стала бы рассказывать. Странно лишь, что Верстовский этого не предусмотрел. Счёл её слишком тупой, чтобы наблюдать и делать выводы. А ведь то, что она умна и проницательна, видно сразу. Не разглядел? Или всё наоборот, и девица пришла к нему по заданию Верстовского? Может быть, что её приход часть плана, и ему готовят ловушку. Его размышление прервал Михаил. Так что вы скажете? Надо быть осторожнее, подумал Александр. Возможно, этот спортивного вида мужик тоже из их шайки. Ума не приложу, честно. Впрочем, мой бывший лучший друг очень умён. Я всегда считал его умнее себя или хитрее, по крайней мере. Давно ещё с юности. Его ведь не хотели брать в парфюмерную фирму. Меня взяли сразу, а он ещё год добивался. Чего только не придумывал. Я бы так не смог, но Костик очень упорный и не любит проигрывать. Со временем он стал хорошим профессионалом. Хорошим? Он сказал лучшим. Манин криво усмехнулся. Разве вы до сих пор не поняли? что он рассказывал вам мою биографию. Забытый нынче Иний был великолепен, не спорю. Мне даже было неловко». Михаил удивленно приподнял бровь. Манин заторопился. «Я понял тогда, как сильно он любит Ингу. Считал Костю своим другом и переживал, что невольно перешел ему дорогу. Но выбор был за ней, и наша парфюмерная дуэль ни при чем». Он надеялся, что Ини всё изменит, но тогда он решил, что его обманули, предали и не простил ни мне, ни Инге. Я долго думал, он убил её, чтобы уничтожить меня. Но теперь я считаю иначе. Он мстил ей самой. За что? спросила Серафима, в бочком протискиваясь в дверь и садясь в отдалении. За то, что выбрала не его. «То есть взяла, да и полюбила другого?» «Примерно так». Серафима фыркнула. Михаил поглядел на нее вопрошающим взглядом. Она мотнула головой. Не рассказывать же ему, что ее вырвало от отвращения и страха. «Скажите, месье Мани». «Но зачем так официально? Мы с вами соотечественники. Так что церемонии не нужны». «Так все-таки скажите, Александр, как вы собирались убить Верстовского?» и уставилась с зелеными глазищами. «Ну и девка!» «Не обойти, не объехать!» «Зачем ей надо это знать?» «Задание выполняет!» «Я вообще никого убивать не собирался!» «Холодно», — ответил он. «Только сказать, что все знаю, и посмотреть ему в глаза!» «Врете!» — тоже очень спокойно сказала Серафима. «Вы хотели убить его так же, как он убил Ингу». Она хотела добавить «я все видела». Но вовремя прикусила язык. Ещё решит, что девка с прибабахом. Я расскажу вам. Вы собирались добавить яд в какой-нибудь состав и намазать им ручку входной двери дома Верстовского. Уже придумали в какой? Её глазёки сверлили насквозь. Манин пришёл в бешенство. Хочешь знать? Так вот тебе. Да в любой, лишь бы он имел запах, чтобы яд не чувствовался. Вы абсолютно правы, Нис. Верстовский схватился бы за ручку, стал стирать грязь и невольно понюхал бы ладонь. Это как раз не обязательно. Яд, который я собираюсь использовать, максимально летуч. Он почти мгновенно попадёт в лёгкие. Ну ведь вы не хотите, чтобы Верстовский умер сразу. Он и не умрёт сразу. Будет задыхаться, так же как и Инга. А в это время появитесь вы и будете смотреть, как он корчится. Маниус усмехнулся. Ну что вы? В это время я буду уже далеко, Серафима покачала головой. Нет, Манин, никуда вы не уйдёте. 10 лет мечтать о месте и пропустить главный момент? Нет. Всё планировалось иначе. Ради этих нескольких секунд вы и приехали в Россию, представляли последние мгновения Верстовского миллион раз. Что вы собирались ему сказать? Манин молча смотрел на неё и тяжело дышал. Княжич поднялся и встал между Маниным и Серафимой. Тот скривился. Я скажу, что проклинаю его, и теперь он будет гореть в аду. Серафима встала рядом с княжичем и сжала его руку. А сами вы в раю собираетесь оказаться. Манин крепился как мог, но тут его прорвало. Он вскочил и заорал с ненавистью, глядя на них. Мне наплевать. Я не прощу ему смертинги. Никогда, слышите? За возможность убить этого подонка я отдам жизнь, и никто, понимаете, никто не сможет мне помешать. Я жил этим 10 лет и готов ждать ещё столько же, но всё равно это сделаю. Пусть даже потом сгнию в вашей тюрьме. Так ему и передайте. Он продолжал кричать, незаметно для себя перейдя на французский, в бешенстве стуча кулаком по столу. Изящная вазочка с маленькими розочками покачнулась в испуге. упала в обморок и покатилась к краю. Серафима проводила ее глазами. Вазочка упала на ковер и замерла без чувств. Бедная. «Хватит орать», — наконец сказал княжич, поднял вазочку и ткнул на место. «Все и без истерик ясно. Ваше дело правое и все такое. Остается пожелать успеха в ваших начинаниях. О Серафиме я позабочусь, а вам счастливо оставаться». Он дёрнул её за руку и поволок к двери. Она дала себя утащить и выпихнуть за дверь. На пороге княжич обернулся и сказал: "Я думал, ты манин мужик, талантище, великий нос. А ты?" И грохнул дверью. Серафима вздрогнула и схватилась за княжича. Манин остался стоять, как будто его приморозило.